Глава двадцать восьмая. Томин. Двенадцатая листиня на шестнадцатый день после возвращения Алой Кометы. Стоило нам вернуться, как Рэя настойчиво отозвала меня в сторону и зашипела. — Томмин, вести себя подобным образом с женой — настоящее скотство. Я тебя, конечно, люблю, но это переходит все границы. — Я потерянно замер, мысленно перебирая, в чем мог облажаться. — Ты оба? — Зоя не из робкого десятка, чтобы из-за этого нервничать. — Нет, я о деньгах. Я не понимаю. Неужели настолько сложно было выделить ей достойную сумму на расходы? — Томмин, это просто бесчеловечно с твоей стороны. Девушка, никогда не видела ничего хорошего. Тебя любит до головокружения, а ты скупердяничаешь. Гневно сверкала глазами Рея, выглядя так, будто собирается меня прирезать. — У меня аж рот приоткрылся от удивления. Вообще-то я дал ей вексельную книжку и никак не ограничивал расходы. Даже письмо выдал, где написано, что она может потратить любую сумму. Рея смотрела на меня, сощурившись, и отступать не собиралась. Тогда с чего бы Зоя так остервенела, торговалась за каждую медяшку? Не знаю. Потому что она знает счет деньгам, в отличие от некоторых. Предположил я, чувствуя, как уходит напряжение. А ведь я уже испугался, что совершил промах и случайно обидел жену. Невестка сосредоточенно изучала мое лицо, а потом спросила, «И что, ты не велел ей торговаться?» «Нет, конечно. Я сказал ей купить для нее и детей все, что она посчитает нужным». И что она сама по своей инициативе довела хозяйку магазина готового платья до трясучки, заставив трижды пересчитать все товары, так как итоговая сумма не сошлась с тем, что насчитала Зоя? Видимо. А кто в итоге правильно посчитал? С азартом спросил я. Зоя. Она еще и нашла кучу дефектов на швах и потребовала скидку за каждый. Даже выбранные мною вещи пересмотрела. И вот что я скажу, Томин. Экономия в семьдесят золотых не стоила того, чтобы так упираться. — Зоя сэкономила семьдесят золотых? — восхитился я. — Инару, тебе больше ста. Но я не удивлюсь, если повторно в этот магазин ее не пустят. — Боги! И кто сказал, что идеальных женщин не существует? — мечтательно протянул я. Рейли фыркнула и закатила глаза, но явно подобрела по отношению ко мне. — Смотри у меня. Не смей назове экономить, я за тобой слежу. И что ты сделаешь? Приглашу вашу с Инаром бабушку погостить на месяц, пригрозила она. Это сурово, пожалуй, я впечатлился. Пойду скажу жене, что она может тратить столько денег, сколько захочет. То-то же, удовлетворенно кивнула Рея. А я улыбнулся. То, что она защищает Зою, это верный признак того, что жену приняли в семью. Следующая неделя прошла в простых домашних заботах. Мы отловили еще двух летающих тварей, отоспались, отъелись, обнимались с логатой, замостили новый кусок набережной, выезжали на верховые прогулки, и Зая постепенно осваивалась в седле. Я также учил ее читать, и вскоре она начала делать успехи. Теперь я засыпал под медленное чтение по слогам. Читала она, конечно, с ошибками, Но мне просто нравилось слушать ее голос. Мы с парнями привели в порядок документы сестричек Альдарьер и составили договоры. А также запросили новые свидетельства о рождении. Вызвали специалистов по межеванию, чтобы определить точные размеры надела в земле Амелии, потому что в разных картах и планах фигурировали разные участки. Запросили кадастровый план из Альдарота. И получили вместо нее невнятную подтирку — Пришлось через моих помощников запрашивать другой уже в столице. Страна была взбудоражена двумя событиями. Смертью императора и открытием портала. К счастью, в боях с монстрами выжили многие. И теперь у аристократии возникли закономерные вопросы. А почему власти скрывали и замалчивали столь значительное историческое событие, как регулярное открытие портала? Наши имена и названия эрцегства всплывали в разговорах едва ли не чаще, чем имя почившего государя, причем без какого-либо презрения. Ларда Равена и Лард Кравер собрали списки погибших и установили на месте открытия портала мемориальную плиту. Там же встал и изготовленный Ихисом и другими духами памятник — безымянный воин, отсекающий голову летающей твари. В утро предполагаемого приезда эрцога Обернана я читал свою почту, а Зоя примостилась рядом, уткнувшись в книгу и поглаживая лениво развалившуюся рядом лагату. Жена только вчера освоила технику молчаливого чтения. И теперь иногда просто шевелила губами, проговаривая про себя особенно сложные слова. Мне поминутно хотелось наклониться к ней и поцеловать эти восхитительные пухлые губы Но я не отвлекал свою ученицу. Сосредотачиваться ей было сложновато, а от чтения начинала болеть голова, но Зоя очень старалась, и я поддерживал ее изо всех сил. И вряд ли бы вообще стал прерывать сеанс чтения, если бы не странное письмо от Эрнана, старшего брата Лориалы, в котором он выразил сильнейшее желание купить куртку Зои за десять тысяч золотых. Я перечитал трижды и напрягся. Во-первых, стало страшно, что жена где-то купила куртку за такую сумму. А я даже не знал, потому что не проверял ее траты. Во-вторых, что это за куртка такая из чего она... Из драконьей кожи. В-третьих, вспыхнуло возмущение, почему Зоя ничего мне не рассказала. И только потом я вспомнил, что Рея тоже упоминала какую-то куртку. «Ненаглядная моя, скажи, а что за куртка такая, которую брат Лориэллы хочет выкупить у меня за десять тысяч золотых?» Беззаботным тоном спросил я, словно одинокого олененка застал посреди опушки. Жена замерла, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. «За сколько?» — Сипло спросила она. «За десять тысяч. Так что за куртка?» «Мы не можем ее продать». Я дала слово Рее, что если ты запретишь мне носить эту куртку, то я подарю ее ей. А уговор дороже денег. Но я ж не знала, что за нее предложат десять тысяч, — выпалила жена. — Так что за куртка? Ты ее купила? — Нет, ее сшила Амелия, — замялась Зоя. Вернее, сделала. Не знаю как, ни одного шва на ней нет. Очень красиво. — И что? Лориэла хочет купить куртку без шов? — и готова выложить за нее столько денег? В таком случае открываем швейный цех и начинаем шить куртки без швов, и я готов взять на себя юридическую сторону предприятия, а торговым представителем назначим Раю. Если ей что-то взбредет в голову, отвязаться от нее практически невозможно. — Ну, дело не только в куртке. Дело в воротнике, — протянула жена и уткнулась в книгу. — Нет, вы только посмотрите. «Мы еще месяц не женаты, а уже какие-то тайны». «Зоя», — строго проговорил я. Жена с мученическим видом поднялась с кровати и принесла из гардеробной ту самую куртку. Воротник действительно был странный, в виде косы с игривым бантиком на конце, который свешивался чуть ниже ключиц с правой стороны. «Кабаль, да они, что ли, обстригли? Я все равно не мог понять, что такого ценного в этой куртке». И поднял я глаза, намнощусья с ноги на ногу супругу. Знаешь что? Я эту куртку не продам. Вдруг насупилась Зоя и носить буду. Касаларелы мой трофей, я имею право делать с ним все, что вздумается. Я поперхнулся воздухом и закашлялся, когда осознал в чем вся соль, а потом заржал как бешеный кабальт, отсмеявшись выдавил. «Носи, дорогая, трофей так трофей. Я отвечу Эрнану, что куртка не продается». Зоя явно готовилась к спору и теперь растерянно хлопала глазками, но я вовсе не собирался устраивать разборки из-за куртки, задевающей чувства Лореалы. Во-первых, ее чувства меня не особо волновали, в отличие от чувств беременной жены. Во-вторых, Эрцог Обернан, Наверняка посадят меня под домашний арест, а бывшая невеста точно не нагрянет в гости, следовательно, проблем не будет. В-третьих, это было очень смешно. Дико, конечно, но смешно. А, как известно, хорошая шутка обязательно должна кого-то задевать. Стоило нам с Зоей снова уютно устроиться на постели в компании Лагаты, как перед нами появился Ихис. «Томин, Зоя, там подъезжает правительственная делегация. Спускайтесь!» Мы поднялись с места, я надел свежую рубашку и свой лучший камзол. Зоя надела на крахмалиную блузку элегантный жилет, который подготовила специально для этого события. «Что ж, если меня сегодня арестуют, то я хотя бы выглядеть буду достойно». Я провел ладонью по отросшему ежику волос и посмотрел на жену. — Что? Я тебе говорю, что фиолетовые отрастают. Вот увидишь. У меня у корней тоже немного и потемнее стали. И Оливия заметила. Это все ритуал, — сказала жена, неверно истолковав мое беспокойство. Мы спустились вниз в большую гостиную. Эрик и Амелия уже отправились встречать гостей на правах хозяев дома, а остальные замерли в ожидании. Я наклонился к жене и шепнул на ухо, «Позволь мне самому вести диалог». Она с облегчением кивнула. Делегация оказалась небольшой. Сам Эрцек Обернан, его охрана, несколько помощников и секретарей. Никаких разойдетых фрейлин, напомаженных прихвостней и чванливых придворных. «Ну как не симпатизировать такому правителю?» Мы тоже встретили их небольшой группой. Краверы и мы с братом, все с женами. Когда с формальными представлениями было покончено, лорд-регент, уже официальный, перешел к делу. В первую очередь я прибыл для того, чтобы выразить благодарность семьям Альтерьер, Кравер и Итлес за закрытие портала. Исходя из рапортов моих людей, без вашего вмешательства опасность угрожала бы не только Лдаларану, но и всему миру. За прошедшие дни у меня была возможность ознакомиться со старинными документами и всесторонне изучить историю герцогства Альтерьер. Ответственно заявляю, что сделаю все возможное, чтобы будущие монархи относились к теме портала со всей серьезностью. Мои служащие уже подготовили наградные листы и медали для всех участников битвы. Семьям погибших будут выплачены компенсации. Выжившие получат поощрения и льготы. В разговоре повисла пауза, во время которой Эрцег Обернан посмотрел на Ларду Равену и сидящего подли нее мужа. — Рад видеть, что вы благополучно пережили бой и выражаю искреннее уважение за воспитание достойных детей. Однако мне предоставили информацию, что после вступления в брак ваши сыновья намерены изменить фамилии. Соответствующие службы получили любопытные запросы. И я решил уточнить, с чем связано это решение. — Рот альтерьеров почти угас, — сдержанно ответил Эрик. — В живых остались лишь три ларды, и мы видим своей целью возродить рот, от благополучия которого зависит так много. Эрцик у Абернан кивнул, не сводя цепкого взгляда с наших лиц. Особенно долго он задержался на моих волосах. Верно ли я понял, что все здесь присутствующие, так или иначе, носители крови альтерьеров? — Все, кроме меня, — басовито ответил Лард Кастер. — Эта линия идет от семьи Ровены. — Ясно. Что ж, тогда перейдем к двум другим насущным вопросам. За последние месяцы имена Альтара, Краверов и Альтарьеров мелькали в сводках происшествий довольно часто. Я искренне надеюсь, что теперь эта тенденция пойдет на снижение. Я не считаю необходимым на данный момент аннулировать указ покойного императора о запрете на въезд в столицу для лардов Эрика и Тириана Краверов, а вернее, альтарьеров. Нападение на резиденцию другого аристократа — это серьезное правонарушение, и, несмотря на новые заслуги, я считаю вступившее в силу наказание достаточно мягким и обоснованным. Однако я пересмотрю его через пять лет». Не думаю, что в данном случае требуется пожизненная ссылка. Позвольте также заметить, что в столице сейчас происходит множество политических событий, и я бы настоятельно рекомендовал присутствующим воздержаться от участия в них и провести этот год на лоне южной природы. Я также озаботился тем чтобы в газетах мелькали имена альтарьеров, а не итлесов и краверов. Раз уж вы сами решили присоединиться к этому древнему роду. Я слушал Эрцига Обернана очень внимательно и прекрасно понимал, почему он не хочет нашего появления в Таргароге. После открытия портала власть выглядит слабо. Правительственные войска не участвовали в защите страны от страшнейшей угрозы. И даже самые скудные умы наверняка задаются вопросами о причинах. лорд регент не может не понимать, что эти события хоть и повышают его личный авторитет, но при этом серьезно подрывают авторитет верховной власти. А как ее будущий представитель, он озабочен тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Нет ничего хуже правительства, которому не доверяет народ. А появление новых всенародных героев и спасителей в такой момент влечет за собой дополнительные риски. Уверен, он будет тщательно следить за тем, чтобы газетные очерки об альтерьерах не были слишком уж хвалебными». «Скажите, представители семьи Альтарьер действительно могут проживать лишь на территории эрцегства?» — спросил он, внимательно разглядывая наших фиолетово-волосых жен, сидящих перед ним. «Да, это так», — ответила ему Амилия. «Что ж, это к лучшему. Эрцегиня Альтарьер, позвольте мне задать вам несколько личных вопросов. Это правда, что вы умеете добавлять в ауры цвета и даже настраивать две ауры на созвучие. Лицо Амелии осталось непроницаемым, но лгать она не стала. Это зависит от массы условий и обстоятельств. Иногда я действительно способна оказать помощь. Например, как в случае с Лардом Аскельтом. Протянул Эрцик Обернан, не сводя с Амелии, пристального, проникающего в самую суть вещей взгляда. Лорд Аскельд — мой близкий друг. Глубочайшая симпатия и искренняя любовь — одни из важнейших условий успеха», — ответила Амелия, и я приятно поразился тому, насколько хорошо она держалась. «Боюсь, что делать такие вещи на заказ невозможно, как невозможно влюбиться по приказу, если вы понимаете, о чем я» лорд Реген кивнул и слегка улыбнулся. «Что ж, я понимаю, влюбиться по приказу действительно нельзя. Но можно попробовать подружиться, не так ли? Видите ли, я не стану увиливать и скажу, как есть. Я женюсь на вдовствующей королеве Антретте. Как только закончится ее траур по супругу...» Планирую воспитывать наследника престола как своего собственного сына. Однако мы с Антретой, хоть и питаем друг к другу сильнейшую симпатию, вряд ли сможем зачать совместное потомство из-за сильнейшего диссонанса аур. Я был бы очень признателен, если бы вы помогли мне уладить столь сложную проблему». «Понимаю, проблема действительно сложная» и решить ее традиционными методами нельзя, — ответила Амелия, сглотнув. — Однако у меня у самой немало сложностей на руках. Непомерные налоги на земли, неплодородные из-за портала и его влияния, отсутствие толковых арендаторов и землепашцев, необходимость с нуля строить не только дороги, но и создавать новые поселки, имея при этом очень скудный бюджет. Лорд Обернан улыбнулся чуть шире. — Уверен что смогу вам помочь. В конце концов, в любой дружбе кто-то должен делать первый шаг, почему бы не я. Я уже ознакомился с вашей ситуацией и подготовил проект по снижению налоговой нагрузки. Альтер, передай документы». Обратился он к секретарю. «В проекте указаны щедрые 20%.» «Но думаю, что мы могли бы увеличить льгоду до тридцати процентов». «До восьмидесяти, Эрцик Обернан. Для Эрцикства Альтарьер и Коронства Альтар. И не только на текущий период, а навсегда. В конце концов, вы сами сказали, что наш род важен для страны. А покидать свои земли мы не можем». Следовательно, нас с вами обоих устроит ситуация, когда альтарьеры процветают в дальнем уголке карты и не суются в столицу, при этом по мере сил помогая текущей власти. Однако, если вы не согласны с моим предложением, то всегда можете обратиться за помощью к другому специалисту по работе с диссонансом Аур». Взволнованно, но твердо закончила Амелия. «Честное слово». Я гордился ею в этот момент. Она не только не побоялась спорить с внушающим трепет Эрцегом, но и потребовала поистине беспрецедентных уступок. — У вас очень занимательные представления о дружбе, — усмехнулся Лард Обернан. — Впрочем, без враждебности. — Боюсь, что раньше дружба моей жены с представителями власти не складывалась. «Оттого она и испытывает настороженность», — ответил Эрик, кладя руку на сжатые от волнения кулачки Амелии. «Однако вы правы в одном. В любой дружбе кто-то должен делать первый шаг». Ларт Реген снова кивнул. «Что ж, восемьдесят так восемьдесят. Я оставлю вам проект этого дополнения, а по прибытии в столицу подпишу новое». Если у вас возникнут какие-либо другие вопросы, замечания или дружеские просьбы, можете направлять их Альтору. Благодарю вас за уделенное время. А теперь, если вы не возражаете, я бы хотел переговорить с короном Томином Итлесом, теперь уже с Альториером, с глазу на глаз. Альтор, оставь мне документы по альтару. Распорядился он и дал понять своим служащим, что необходимо оставить нас одних. Мои близкие с тревогой переглянулись, но я их успокоил. Мы с Лардом Обернаном разделяем общую страсть к порталам и доказательствам. Ничего особенного. Когда мы остались вдвоем, Лард-регент долго сверлил меня изучающим взглядом. «Вы изменились». «Это из-за закрытия портала?» «Да», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Чем меньше он знает, тем спокойнее спит. А как верноподданный, я должен беречь государев сон». «Что ж, вы знаете, корон итлис можно просто Томин». «Знаете, лард Томин». Когда я просил доказательства, то хотел получить одно, максимум два, а не семь. Ситуация была критическая. Доказательства так и навалились сверху, угрожая оставить меня без головы. А я ее ценю, она у меня одна. Я решил, что могучая охрана дворца справится с ними куда как лучше, чем парочка сильных магов, оставленных на произвол судьбы. Да неужели? «Что-то ваша компания не похожа на кучку несчастных сильных магов. Мы, как говорит моя жена, хорохоримся изо всех сил». Он рассмеялся. «Что ж, занятно. Я тоже стараюсь не терять оптимизма, смотря в будущее. А если будущее кажется мне несколько мрачным, то я прилагаю некие усилия по его осветлению». Похвальные усилия. Я за последнюю неделю заметил, насколько светлее оно стало. Особенно мне понравился указ о приостановлении права первой ночи. Отмена вызвала бы много недовольства, как и сохранение указа в силе. Приостановление изящный ход. Рад, что вы это понимаете. Из вас бы вышел толковый политик, Лард Томин. Именно поэтому я настоятельно прошу вас в следующие пять лет не появляться в столице. Проведите время с друзьями, восстановите имение, деньги у вас есть». «Деньги есть, это так», — согласился я. «Интересно, а что будет через пять лет?» «Мы с вами снова встретимся и обсудим ситуацию. Видите ли, пока что расследование причин появления нежити во дворце зашло в тупик». Даже подозреваемого в деле нет. Следователи рвут на себе волосы. Начинает казаться, что император погиб из-за случайной флуктуации в пространстве. Но вы знаете, новые улики в таком деле могут появиться всегда, поэтому лучше вести себя осмотрительно. Я усмехнулся. Этот мерзавец мне нравился все сильнее и сильнее. Нет, в политике мне точно делать нечего. Я слишком мягкотел для таких вот вывертов совести. Что ж, в альтаре действительно много дел. А спорить с регентом и будущим королем мне не с руки. Думаю, что сохранить мне жизнь уже уступка с вашей стороны. Ведь до тех пор, пока я жив, есть риск огласки и для вас. Безусловно. Но я воочию убедился, насколько ценна. Кровь альтерьеров. Поэтому за свою жизнь и жизни близких вы можете не опасаться. По крайней мере, с моей стороны. Мне крайне импонирует предложенное эрцегиней альтерьер решение, когда вы процветаете на своей земле, а я в столице. Чудесный вариант, счастливо удовлетворяющий обе стороны. «Кстати, чтобы вы не думали, что я не оценил ваш вклад в более светлое будущее Долорана, я бы хотел передать вам следующие документы. Изучив имение Альтар, я пришел к выводу, что было бы уместно присоединить к нему вот эти территории. Он достал карту и указал мне на несколько полосок леса с западной стороны имения». — Это делает альтар эркизатом, — кашлянул я. — А лично вас эркизом, — кивнул эрцог Обернан, — что позволяет мне рассчитывать на дальнейшую, как бы выразилась эрцогиня-альтарьер, дружбу. — Мало ли какие еще доказательства мне понадобятся в будущем. Если вы думаете, будто я не умею ценить соратников, то сильно ошибаетесь. Я просто крайне осторожен в их выборе. Что делает вашу дружбу еще более ценной?» Мы посмотрели друг другу в глаза и синхронно улыбнулись. «Что ж, не могу сказать, что мечтал о более высоком титуле. Но если я уж об него споткнулся, не оставлять же его валяться на дороге. Мы с Лардом Регентом расстались абсолютно довольны друг другом. Предстояло немало возни с документами, но я относился к этому вопросу философски. главное, что мы все живы, здоровы и даже не проклятые. разве можно мечтать о большем?